Глава 32. Я вам трижды объяснил, полковник, противозаконность вашей просьбы. Вы попросту глуповаты для этих аппалет. Ступайте! Кругом марш! Уделак повернулся круто и сделал несколько построевому чеканных шагов к выходу. Но передумал, видимо. А ты кто такой? Ты же штатский. — Ваше Величество, как он может мне говорить кругом? — Все у него под следствием, все расследуется. — Слушай, а вот какое дело никто еще не расследовал. Возьмись-ка. — Почему коза горохом сыплет, а конь куличами кладет? Королевская семья прыснула со смеху. Альбина тихонько сказала «Браво, у Дилаша, а Атилия, прижав надушенный платочек к носу, зашипела «Свояк!» «Ваше Величество, укоротите своего героя!» «Домашний арест, как минимум», — объявил канцлер и распахнул двери. «Гвардейцы, пройдите сюда!» Вошли те самые, что играли в жучка. Они покачивались. «Разоружить полковника! Он арестован!» «Слушай мою команду, ребята!» — возразил Уделак. «Взять канцлера, засыпать в его штаны три фунта сухой горчицы, а потом это — посадить на карусели!» «Видите, какой у бедняги насморк?» «Называется аллегорический!» — хохотал Крадус. «Ой, да ты сам, братец, артист лучше не надо!» «Свояк, да ты не бойся, шутит он! Только палку-то не перегни, полковничек!» Гвардейцы, однако, подчиняясь из двух приказов последнему, надвигались на канцлера. Тот пятился к лестнице. «Вы что?» «А полоумели?» «Я сказал взять дебашира. Уделак объяснил сам свой кураж. «Может, завтра, ваше величество, я застрелюсь?» «Со страху, что был такой смелый?» «А только покамест. Хорошо?» «Ну, до чертиков же, надоело всем бояться его!» «Ребята, ну скажите вы!» Гвардейцы повернулись к монарху и доложили. «Так точно, ваше величество, надоело!» Атилия просто-напросто завизжала. «Крадус, король, вы или тряпка, в конце концов. И зачем здесь опять этот ребенок?» «Да, на лестнице обнаружилась та девочка, та самая Ника в одной рубашонке и с куклой. Кукла была, конечно, позаимствована там, где уложили малютку, да только уснуть с такой лялькой вряд ли смог бы даже самый послушный ребенок» то была по роковому стечению обстоятельств марионетка, изображающая именно канцлера. Первыми заржали гвардейцы, они были просто в восторге. Канцлер выхватил куклу у девочки, да так резко, что она села на ступеньку и, наверное, ушибла копчик и заплакала. «С кем воюешь, ваше бесстыдство?» Уделака палил его жарким презрением, а своим гвардейцам сказал «Пошли, ребята!» Если уж дитё играет в него, недолго стало быть ему людей пугать. Он взял девочку на руки. — Чья она, ваше величество? — Одного музыканта дочь, — объяснила Флора. — Во, как раз такой папой и требуется. А ещё артисты, верно я говорю? Приказ же был два дня гулять. Честь имеем. И все трое щёлкнули каблуками.